Хватил мел, он принялся рисовать на грифельной доске справа от моего стола множество пещерных знаков, а когда доски не хватило, продолжал прямо на бетонной стене. Всё это время он ни на секунду не прерывал взволнованных объяснений. Это был вихрь меловой пыли и гипотез, тот взлёт научной фантазии, который предшествует опубликованию лежащих в её основании неоспоримых фактов. захваченный этим вихрем, я тем не менее успел чётко уловить один факт. Он обнаружил в пещерах неба запись лунных фаз, отсчёт дней для наблюдения за лунным месяцем, отсчёт месяцев для наблюдения за временами года. Эти открытия заполняли пустоту во времени до Стоунхенджа, до Египта. Магическая луна приковывала к себе внимание человека с самого начала. Даже знаки, оставленные неандертальцами на стенах пещер, были астрономическими. Их подсказывало само небо. Я нажал кнопку включения моего настольного арифметимометра, чтобы закончить умножение, прерванное его приходом. Моим посетителем был Александр Маршик, журналист, театральный режиссёр, автор научно-популярных книг. Поистине Оригинальная исходная подготовка для остроархеологических изысканий. Я повернулся вместе с креслом к окну, обдумывая то, что услышал от него. При обычных условиях сообщение о научных исследованиях приурочивается к какой-нибудь конференции или симпозиуму, чтобы интересующиеся этой темой специалисты могли из первых рук ознакомиться с новой теорией и высказать своё мнение. Или же статья направляется в соответствующий научный журнал, редактор которого по заведённому порядку отсылает её на рецензию. Двое-трое рецензентов, которые остаются анонимными, проглядывают её, критически оценивают и рекомендуют, а может быть, настоятельно не рекомендуют, чтобы она была опубликована. Я посоветовала Маршику упростить его доказательства и обработать их для небольшой статьи, проиллюстрировав её избранными фотографиями и рисунками. Затем я связал его с моими коллегами в музее Пибоди, пообещал провести математический анализ частотного распределения его результатов, как только выберу время, и вернулся к брошенным цифрам, которые всё ещё стояли в окошечке моего арифметимометра. Прошло 6 лет споров и обсуждений. И вот книга вышла в свет, дополненная и с новым названием Истоки цивилизации. Самые чёткие образчики лунных меток находятся в Испании. Вездесущий аббат Брейль обнаружил охранные метки в Каньчал-де-Маома. Первоначально центральная метка и толковала как изображение боевой дубины. А 27 пятен и две линии считались ритуальными. Взглянув на них не предубеждённым глазом, Маршак определил дубину как символ бога, а пятна как наблюдение за фазами луны. Луна завершает полную смену всех своих фаз за 30, а иногда за 29 дней. Молодой месяц золотой, узенький и изогнутый на западном горизонте. Первая четверть луна как половинка серебряного доллара, постепенно выпячивающаяся влево, высоко в южной части неба на закате. Полнолуние сверкающий, слепящий диск. Последняя четверть поздно восходящая, выпяченная к востоку луна. И на конец, перед окончательным исчезновением узкий елевидный серп, который подобно молочнику появляется перед самым восходом солнца. Полнолуние это то мгновение, когда угол между луной и солнцем, измеренный из центра Земли, равен точно 180°. Градусам. Астрономически это явление длится ничтожные доли секунды. но на практике наблюдатель не имеющий специальных инструментов видит полный лунный диск совершенно одинаковым